«Ты полагаешь, он это всерьёз?» Глядя на жену ошалелыми глазами, спросил Силуян. «Понимаешь, нервно облизнула губы Эльвира. Артур бойкий, но ленивый и довольно глупый. Я его прекрасно знаю». «Не сомневаюсь», — сердито вставил Силуян. «Я как-то встретил вас в ночном клубе и просто глазам своим не поверил. Ты виснешь на типе, у которого мускулы проросли прямо в мозг». «Да ты посмотри на меня», — вознегодовала Эльвира, выпитив грудь. «Я ещё так молода» по крайней мере, по сравнению с тобой», мысленно добавила она. «Эльвира, сейчас не время для семейных скандалов». Не обращая на него внимания, та продолжала на повышенных тонах. «Но разве ты уделяешь мне внимание? Нет, ну как же? Ты же у нас звезда. Поездки, круглые столы, книжные ярмарки, в промежутках творческие запои на даче. И не вздумай к тебе приставать, пока ты не сдашь рукопись. И что мне прикажешь? Удалиться в монастырь?» Эльвира была так хороша в гневе, что Силуян дрогнул. «Ладно, в чем-то ты права» вынужден был признать он. «Ах, в чём-то? Ты сейчас тратишь время на ерунду. А ведь сама сказала, дорог каждый час. Или, может быть, твой Артур просто языком трепал, чтобы перед тобой покрасоваться?» Эльвира на секунду задумалась, вспомнила физиономию Швыряева и отрицательно покачала головой. «Нет, я его напугала, и он выложил, так сказать, свою козырную карту». «Но откуда ему знать про мои счета?» — продолжал рассуждать вслух Силуян. «Ведь есть банковская тайна, у них тоже не дураки придумывают всякие системы безопасности». «Вот в этом весь фокус. Сам по себе Швыряев ничего сделать не может, но у него действительно есть друг, который некоторое время назад считался одним из наиболее сильных международных хакеров». «Откуда ты знаешь?» Силуян достал зажигалку и принялся нервно крутить её в руках. «Когда Артур похвастался своим другом, я кое-кому позвонила». «У тебя на каждый чих находится кое-кто». — свирепо заметил Силуян. — А ведь я когда-то тебе доверял. Думал, что нашёл родственную душу. Эльвира и в самом деле казалась ему родственной душой. Единственное, в чём она его перещеголяла, так это волчности. Его жена была целеустремлённо жадной и беспощадной в своей жадности. Но он её не винил. Такая уж у неё натура. Чтобы держаться на плаву, одному нужен спасательный жилет, а другому — собственная яхта. — А почему ты сказала, что друг Швыряева считался хакером? Снова вернулся Силуян к животрепещущей теме. Что с ним такое случилось? Он стал примерным мальчиком, создал независимую ассоциацию, которая проверяет, как работают системы компьютерной безопасности. «У твоего идиота такие умные друзья?» «Да ладно тебе, у них давняя дружба с мозгами не связанная. Росли вместе, в одном дворике гуляли. Сентиментальные привязанности самые крепкие. Я думаю, Артур занимается мелким мошенничеством, тырит потихоньку деньги в интернете, а друг его прикрывает, если что». «А могут они вдвоём вывести финансы из европейских банков?» — гнул своё Силуян. «Артур — наводчик, а друг его технический исполнитель? Может быть. Впрочем, я не специалист». «Тогда надо найти специалиста», — Эльвира негодующе взглянула на мужа. «И привлечь ещё одного постороннего человека к этому делу? Ни в коем случае». «Следует сообщить в полицию», — потер лоб Силуян. «Нет, лучше прямо в банки звонить, предупредить о готовящемся мошенничестве». «Но у нас нет фактов. К тому же, подумай сам, в каждом банке разработаны всякие системы защиты от постороннего проникновения. Это огромные средства, специальный штат людей. И вот звонит вкладчик. «Караул меня собираются ограбить. Думаешь, они в две минуты всё там переделают? В лучшем случае возьмут твоё сообщение на контроль. Да и это не главное. Хуже всего то, что Артур с его другом-хакером уже готовы обойти все ловушки». «Да пусть их арестуют!» — взвился Силуян. Достал из кармана полупустую мятую пачку сигарет и нервно закурил. «Кто? Полиция вряд ли поверит твоему честному слову, а службы безопасности банков не имеют таких полномочий». «Так что же делать? Время уходит. Вдруг эти типы прямо сегодня захотят выкрасть мои деньги? Может, уже крадут? Ты же сама кричала, нет ни одной минуты в запасе!» «Я мчалась к тебе, потому что сама ничего не смогла придумать», призналась сильвира Переложив проблему на плечи мужа, она немного успокоилась. Впрочем, мозг её лихорадочно работал, она нервно кусала губы. «Нет, я решительно не понимаю, как такое возможно», — помахал сигаретой в воздухе Силуян. «Включаешь компьютер, стучишь по клавишам и потом хопля, опустошаешь банковский счёт? Нереально!» «Ты же фантаст, у тебя прекрасное воображение. Когда-то не представляли, как можно перелететь по воздуху из Европы в Америку, а теперь летают каждый день, да ещё жалуются, что медленно». Супруги по-прежнему сидели в машине с работающим мотором. Фанаты межгалактического агента СИКО все еще клубились возле магазина. Каждый держал в руках новый роман, и со стороны все это удивительно напоминало флешмоб. В другой раз Силуян непременно впечатлился бы, но только не сегодня. «У тебя есть хоть какой-нибудь план?» – спросил он, испытывающий, глядя на жену. «Как нам остановить мошенников?» «Я вот что вспомнила», — Эльвира, не спрашивая, взяла у мужа сигарету и жадно затянулась. Когда Артур понял, что я действительно могу его бросить, стал сыпать деловыми предложениями. И между делом употребил такое словечко — «шантажнуть». Видимо, из его постоянного арсенала, больно уверенно произнёс. «Моя жена связалась с шантажистом. Пила с ним в ночном клубе коктейли «Электрический банан» и «Зомби-пушистик». Сюрреализм какой-то!» «Силуян, немедленно прекрати ревновать. Ревность повышает артериальное давление». «Поэтому старые мужья обычно так снисходительны», — с едкой иронией сказал тот. «Все равно не могу поверить, что твоего лося с татуировкой до сих пор никто за руку не схватил. Шантажист — занятие на пару сезонов. Ты же должна понимать». «Тем не менее, он промышляет именно вымогательством, и я предлагаю побить Артура его же оружием». «Каким это?» — поинтересовался Силуян. «Бейсбольной битой?» «Мне кажется, такие типы другим оружием не пользуются. Так что ты придумала?» «Шантажнём его мы!» У Эльвиры в глазах появился тот самый блеск, от которого у мужчин мгновенно мутнеет разум. «Как же хороша чертовка!» — вздохнул Силуян. «И она всё ещё моя жена. Как только поняла, что дело пахнет керосином, приняла мою сторону. Я ей всё ещё нужен». «Чем же мы будем его шантажировать?» — вслух спросил он, стараясь не упустить нить разговора. «Вот, слушай, сегодня вечером мы с тобой явимся к Артуру домой. Точнее, ты явишься, прихватив меня в качестве пленной. Скажешь, что тебе всё известно про нашу с ним любовную связь, что ты шпионил за нами или, если угодно, нанял частного сыщика. Имеются соответствующие документы и фотографии. Но главное, у тебя есть запись нашей последней беседы, где мы договариваемся ограбить тебя, обчистив банковские счета». «Но ведь такой записи не существует. Твой Артур просто пошлёт меня» чего же? Запись у меня есть. Я ведь женщина деловая и дальновидная. Собиралась сказать Артуру кое-что неприятное, не знала, как он отреагирует, вот и подстраховалась на всякий случай. Так ведь можно отнести эту запись в полицию. Мгновенно вскинулся Силуян и тут же сдулся. Ах, да, ты же сама участница заговора. Там твой голос я сразу не сообразил. Но Артуру ты запросто можешь пригрозить тем, что пойдёшь в полицию. Он ведь не знает, что ты меня простил, и мы с тобой заодно, верно? Так что непременно поверят в то, что ты готов и меня сдать». «Ну, и что будет дальше?» — нетерпеливо спросил Силуян. «Допустим, я потребую, чтобы он оставил в покое мои счета. Он даст мне честное слово, и я уйду счастливым. Так, что ли?» «Я не знаю». Эльвира сделала последнюю нервную затяжку. «Думаю, дальше надо будет действовать по обстоятельствам». «Кстати, Артур ещё такую вещь мне сказал. Вскрыл, дескать, чью-то переписку, а там миллионное дело. Он не очень распространялся, а я нажимать не стала. Вдруг удастся взять его за глотку и выяснить, о чём речь. Ну так как тебе мой план?» План, казался Силуяну, ужасным. Шантажировать мелкого жулика, который соблазнил его жену? Кроме того, мелкий жулик совсем даже не маленького размера. И ручищи у него такие, словно внутри спрятаны две огромные гантели. А ему придётся трясти перед носом этого бугая какой-то фитюлькой. «Любительской записью». Однако другого выхода спасти свои деньги Силуян просто не видел. «Ладно, я согласен», — мрачно сказал он. «Попробовать можно. Всё-таки запись — это компромат, как ни крути. Только я не очень хорошо понимаю, зачем мне тебя с собой тащить». «Один ты с ним можешь не справиться». Эльвира взяла мужа за руку и крепко сжала. «Обещаю, я тебе пригожусь. Кстати, чтобы усилить мою роль, можешь трясти меня за воротник, пинать ногой и называть непотребными словами. Сумеешь?» «Запросто», — Силуян коротко взглянул на жену. «В душе я, конечно, буду обливаться слезами». «Я рада, что чувство юмора всё ещё при тебе». «А что, если твой Артур, как только меня увидит, сразу развернётся и даст мне в зубы?» Эльвира снова покусала губу, прикидывая, может такое случится или нет. «Я на один вечер добуду тебе пистолет», — наконец решила она. Силуян посмотрел на неё с недоверием. «Пистолет?» — протянул он. «Опять загадочный кое-кто поможет?» Эльвира решила проигнорировать его выпад. «Ты вот что. Как только Артур откроет дверь, сразу предупреди, что у твоего юриста есть документы, которые пустят его жизнь под откос. И если с тобой что-нибудь случится...» «Со мной обязательно что-нибудь случится», — обреченно подумал Силуян. Все-таки он был писателем и знал, как развиваются подобные сюжеты, как в жизни, так и в романах.